Сколько глубоко ты можешь проникать в мой мозг, Вайрман? Не так, чтобы очень. Ты все понял правильно, мучача. Ты смог бы читать мои мысли мне, дюмаки? Скажем, если бы мы сидели в кофейне в Тампе. Что-то уловил бы. Он улыбнулся. Особенно проведя, проведя здесь больше года, купаясь, ты знаешь, в лучах. Ты поедешь со мной в галерею Скотта. Амиго, я не пропустил бы этой поездки, даже если бы мне предложили годовой урожай китайского чая. В тот вечер залило дул сильный ветер. Два часа дождь лил, как из ведра. Сверкали молнии, волны бились со сварей под домом, розовая громада стонала, но держалась крепко. Я открыл для себя любопытную подробность. Когда залив начал буйствовать, и гнать волны на берег, ракушки замолкали. Вода поднимала их так высоко, что им было не до разговоров. В зал на втором этаже вошел самый разгар феерии и грохота вспышек. Чувствуя себя доктором Франкенштейном, оживляющим монстра в башне замка, я нарисовал Уайрмана обычным черным карандашом. И лишь в самом конце я воспользовался красным и оранжевым для фруктов вазе на заднем фоне. Добавил верную проем, стоящий в нем, наблюдающий за всем происходящим рыбу Наверное, Кеймон сказал бы, что рыба мой представитель в мире этой картины. Может, си, может нет. И последнее, что я сделал, засинил в ее глупые глаза. На том и закончил. Родился еще один шедевр Фримантала. Какое-то время я не вставал со стула, глядя на портрет Митерморт. На Тогда, как раскаты грому, удаляясь, удаляя, затихали над заливом. Сверкали уже редкие молнии. Лайерман сидел за столом. Сидел в этом, я не сомневался, в самом конце своей прошлой жизни. На столе стояла ваза с фруктами и лежал пистолет, который он держал у себя то ли для стрельбы в тире, тогда он на глаза не жаловался, то ли для самозащиты, то ли для того и другого. Я нарисовал пистолет, потом заретушировал его, и он стал более зловещим, словно раздулся. В доме, кроме вармана, никого не было. Где-то тикали часы. Где-то гудел холодильник. Воздух загустел от аромата цветов. Этот запах вызывал прощение. Звуки бесили. Тика не гремела в ушах, словно рота солдат, печатала шаг на плацу. на гудел холодильник, замораживая воду в том мире, где боли не было ни жены, ни детей. Я знал, что вскоре мужчина за столом закроет глаза, протянет руку и возьмет из вазы фрукт. Если апельсин, пойдет спать.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 Остановился на верхней ступеньке. «Что такое? Это новое? Наверняка». «Да, Нанутс и Скотта попросил показать ему не больше десяти картин, вот и отобрал восемь, в том числе и те четыре, которые восхитили Уайрмана». «И что ты думаешь?» «Мужик, они потрясающие!» «У меня не было оснований сомневаться в его искренности. Никогда раньше он не называл меня мужик. Я поднялся еще на пару ступенек и стнул наконечником костыля в его обтянутой жинцами зад. Подвинься».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 А если ему не понравятся эти картины, закончил Джек. Тогда он взял. Ты так думаешь? Он кивнул. Снизу донесся голос Вармана. Тук-тук, я готов отправиться на экскурсию. Планы не изменились? У кого быть с моей фамилией? Брать с собой Ленч Я представлял себе лысого худого профессионала с сверкающими каренными глазами это такую итальянскую версию актера Бена Кингсли. Но на Нанусси оказался режевым толстячком, лет сорока, с небольшим, без малейшего намека на Лысина. Я, правда, сосредоточил все свое внимание на его глазах. Они ничего не выпускали. И я заметил, как однажды они раскрылись шире. Чуть-чуть, но точно раскрылись. Когда Варвард развернул последнюю написанную мной картину «Розы, растущие из ракушек». Картины расставили вдоль дальней стены галереи, в которой на тот момент экспонировалась фотография Стефани Шачерк. Картины маслом Вильяма Берры. Я подумал, что такого уровня мастерства мне не достичь за сто лет. Хотя не следовал забывать про, скра... про раскрывшиеся чуть шире глаза мистера Нанутца. Он прошелся вдоль выставленных в рядах картин, от первой до последней. Потом прошелся вновь. Я понятия не имел, хорошо это или плохо. К своему стыду признаюсь, что до этого дня никогда не бывал в художественной галерее. Повернулся к Вайерману, чтобы спросить, что он думает по этому поводу. Но Вайерман пошел в сторону, о чем-то тихонько разговаривал с Джеком и наблюдал и за Нанутцей, разглядывающим мою картину. Как я понял, разглядывал не только он. Конец января – горячая пора для художественных салонов западного побережья Флориды. И в достаточно просторной галерее Скотта околачивались дюжину зевак. На муце позже найдет им куда более достойное определение – потенциальные постоянные покупатели. Они разглядывали Георгины Шачат, великолепные, но знакомые всем туристам европейские виды Вильяма Берры, и несколько причудливых, радостно взволнованных скульптур, которые я упустил из виду, разворачивая собственное творение. Их авторами был Давид Герштейн. Поначалу я подумал, что именно скульптуры, джазовые музыканты, веселяющиеся плосцы, сценки городской жизни, привлекают внимание заглянувших в галерею людей. Действительно, некоторые смотрели на них, но в большинстве не удостаивало их взглядом, потому что всегда разглядывали все разглядывали мои картины. Мужчина, как говорят словится с мичиганским загаром, под этим подразумевается либо молочная белая кожа, или похоже на красное, как у вареного рака. Похлопал меня по плечу свободной рукой. Пальцы второй руки переплелись с пальцами жены. «Вы знаете, кто их нарисовал?» – спросил он. Я сорвалась с губ. Я почувствовал, что краснею. Будто признаюсь в том, что последнюю неделю, или даже чуть больше, скачивал фотографии Линдсей Лохан. Линдсей Лохан развилась в 1986 году. Киноактрисами, стесняющие ее Как нижний белье, так и бизонного. «Стор у вас получается!» – тепло похвалил меня женщина. «Вы собираетесь выставляться?» «Теперь они все смотрели на меня. Как могут смотреть?» но только что доставленную рыбу фугу, чтобы понять, подойдет ли она для суши-дежур, суши дня французский. Не знаю, собираюсь ли я выставляться. Выставляться, я почувствовал, что приливший к лицу кровь прибавилась. кровь стыда, чтобы было плохо. Злой крови еще хуже. Если бы злость выпуснулась, то взялся бы я и на себя, на другие люди этого не знать не могли. Я открыл рот, чтобы разразиться тирадой и закрыл. Говорить нужно медленно, подумал я. Сожалею, что со мной не трэб. Люди восприняли бы художника с куклой как норму. В конце концов они пережили все выходки Энди Уорхола. Говорить нужно медленно. Я могу это сделать. Я хочу сказать, что пишу картину недавно, поэтому не знаю, в чем состоит, знаю, в чем состоит процедура. Прекрати обманывать себя, Ты знаешь, что их интересует. Не картина, а пустой рука. Ты для них однорукий художник. Так чего бы тебе не прекратить трёп и не послать их куда подальше? Нелепое умозаключение, само собой, но, но теперь уже все посетители галереи стояли вокруг. Те, кто раньше разглядывал цветы шач потянулись из чистого любопытства. Мне такое было знакомо. Я на добрые сотни стройплощадок видел, как люди собираются, чтобы подглядывать в дыры в дощатых дощатых заборах. «Я скажу вам, в чем состоит процедура», — говорил другой мужчина с ничиганским загаром. с большим животом, сильными прожилками на носу, выдающими пристрастию к джину и яркой рубашке чуть ниже не до колен. Белые туфли цветом не отличались от идеально причесанных седых волос. Она простая, включает в себя два этапа. Этап первый, вы говорите мне, сколько хотите получить вот за эту картину, он указал, заказ с чайкой. Этап второй, я выписываю чек. Маленькая толпа рассмеялась. Дарьев на нутце нет, он подозвал меня. Извините, сказала Сидовласову. ставка только что возросла, заметил кто-то, обращаясь к мужу, и снова все засмеялись. все довольны и тоже, но как-то не весело. мне казалось, что все происходит во сне, но нуцел улыбнулся мне, потом повернулся к посетителям, которые все еще смотрели на мои картины. дамы и господа, мистер Фримантул приехал сюда не для того, чтобы что-нибудь продать. он хочет услышать мнение специалиста о своем творчестве. пожалуйста, уважайте конфиденциальность наших отношений, позвольте мне выполнить мои профессиональные обязанности.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 Утонченный, прямо-таки прозрачный молодой человек выпул за дверью ведущей служебное помещение. Вероятно, его вызвал Нанутце. Но будь я проклят, если знал как. Они коротко переговорили, и молодой человек достал из кармана ру рулон наклеек. Каждая овальная с тремя вытесненными серебром буквами МДП. Не для продажи. Нанутце оторвал одну наклейку, нагнулся над первой картиной, потом замялся, с руклёком посмотрел на меня. Вы их не консервировали? Э, пожалуй, нет. Я вновь покраснел. Я не не знаю, как это делается. Тайо, ты имеешь дело с настоящим американским примитивистом. Вновь подала голос ж... строгого вида женщины. Если он рисует дольше трех лет, я угощу тебя обедом в Зории. Выставлю бутылку вина. Она повернула увядшее, но все еще красивое лицо ко мне. Когда тебе будет о чем писать, Мэри? Если будет, я сам тебе позвоню, пообещал на нынче. Это в твоих интересах кивнула она. И я даже не спрашиваю, как его зовут. «Видишь, какая хорошая девочка?» Она помахала мне рукой и проскользнула сквозь небольшую толпу, направившись к выходу. «А чего тут спрашивать?» — пробурчал Джек. И, разумеется, был, был прав. Я расписался в милом нижнем углу каждой картине, четко и аккуратно, как подписывал накладные, бланки, заказов и контракты в другой жизни. Эдгар Фриман».